Тут же он отложил книгу, достал расческу, и вдруг средь бела дня ни с того ни с сего стал расчесывать волосы и бороду. Делал это плавными движениями, аккуратно, словно прикосновение к волосам у него вызывали боль. Для психологов это состояние уже было на отметке тепло, но чтобы стало горячо, требовалось найти новый более мощный возбудитель. Дело это было экспериментальное, творческое, и специалисты ломали головы в поисках средства, способного потрясти сознание подопытного, чтобы по расчетам привело к раскрытию феномена. А веги подсовывали альбомы Босха, иконы, картины с изображением страшного суда и мирные пейзажи. Космические фотографии Земли и обратной стороны Луны. Его тонус упал, и стало холодно. Удалось на какое-то время зажечь любопытство, показывая пациенту монументальное искусство сороковых и пятидесятых годов. А Вега будто бы вновь задумался, как бы проводя параллель с искусством фашистской Германии, и скоро вновь охладел. В то время Русинов работал врачом в отделении неврозов и даже не подозревал, что в этом же здании, в закрытом боксе, находится столь интересный пациент. И так бы никогда не узнал, если бы не был объявлен полусерьезный тест-конкурс «Найти логические связи и психологическое продолжение изобразительного искусства Германии и СССР» периода сороковых годов в современном искусстве, которые бы были прямо противоположны по форме и значению, но вбирали бы в себя гипертрофированную силу внутреннего воздействия на воображение человека. Тестировали таким образом молодых врачей и одновременно убивали второго зайца искали ключ к сознанию овеги. И вот тогда Русинов очень скромно принес недавно вышедший в свет набор открыток — картины Константина Васильева. На открытки не обратили внимания. Приз получил совсем другой молодой специалист, представивший альбом с картинами Марка Шагала и блестяще доказавший предлагаемую теорему. Однако открытки, полотно малоизвестного тогда художника Васильева, все-таки попали в палату Овеги. Овега был потрясен. Но еще больше доктора, наблюдавшие реакцию пациента, у спокойного, титанически выдержанного человека, вдруг затряслись руки. Он стал озираться, просматривая открытки, изредка выкрикивая неразборчивые слова которое удалось понять лишь, когда дешифровали магнитофонную запись, но, однако, произносил несколько раз и совершенно отчетливо «Валькирия! Валькирия!». Из малопонятных слов выделялись лишь вопросы «Кто? Почему? Кто такой?» невозможно. И тут. За год неволи Овега впервые обратился с просьбой оставить ему открытки, что и сделали с великим удовольствием. А Русинова неожиданно пригласили к руководству клиники и предложили новую работу в спецотделении. Так он впервые увидел Овегу, но тогда еще не знал, что судьба свяжет его с этим странным человеком на много лет. Овега стал задавать вопросы, на которые следовало отвечать, и на контакт с ним решено было направить молодого, еще неопытного врача Александра Русинова, как раз из-за этого своего качества, и, по сути, сделать из него еще одного пациента. Сначала Русинов лишь приносил ему еду и витамины, привыкал сам и приучал к себе Овегу. Потом стал оставаться в палате на пять, десять, двадцать минут. И так постепенно стал входить в доверие. Конечно, доверие бы это было относительным, ибо Вега на вопросы не отвечал, но зато очень внимательно слушал ответы на свои вопросы, заданные им, когда он впервые увидел картины Константина Васильева. И потому, когда... Русинов рассказывал ему о художнике, пациент вдохновлялся и волновался одновременно. Раза два он возбужденно вскакивал, ходил какой-то натянутой ходульной походкой, в раз потеряв свою величественность, и однажды в каком-то азарте выкрикнул «Завидую!». Над этим словом страстью долго бились пытаясь понять, чему и почему он завидует. И решили, что Овега, возможно, когда-нибудь занимался, как ни странно, живописью. И у него вдруг проснулась творческая зависть, наподобие той, что была у Сальери к Моцарту. Открытки Овега расставил на столе как иконы и подолгу, особенно когда оставался один, смотрел на них, и произносил слово «Валькирия». Русинову поручили выяснить хотя бы примерно его род занятий в прошлом и даже составили хитроумный вопросник, основанный на творчестве Васильева. Но тут случилось непредвиденное. Утром Русинов застал Овегу в подавленном состоянии. И это тоже было неожиданностью.